Глава третья, часть первая ⁇ Нежеланная встреча. Вечером того же дня Гобахай, расслабившись, разложил на полу своих покоев книги. Это была третья по размерам комната в поместье после опочевален главы у и юного господина. Здесь было все, что нужно, и даже больше. Внушительных размеров кровать, закрытая шелковым пологом, книжные полки, сундук, в котором хранились одежды, столик с бронзовым зеркалом, украшенным резными цветами, массивный красный стол, выструганный из самой дорогой древесины. Но Гобаха вечно сидел на полу или на земле, забывая обо всяких удобствах. Это была его очередная странная привычка, которую наследник охотно перенял еще в детстве. Но мать быстро его от нее избавила. Рассматривая новоотпечатанные прибывшие с востока книги «Все части Небеса небожителей», он сосредоточенно распределял тома цвета небесный цин по какому-то понятному только ему порядку. В цвет цин ассоциируется с весной и востоком. Оттенки могут варьироваться от синего до зеленого и черного. Подобные занятия так затягивали наставника, что он часто забывал о прошлых делах. В точности, как сейчас. Гребень, которым он хотел расчесать волосы, так и остался лежать на полу. Все издания раскладывались на первый взгляд хаотично сам же гобахай задумчиво терзая губу уже решил именно в такой последовательности его ученик примется изучать новое звук внезапно отворившийся как от сильного порыва ветра двери застал его врасплох учитель не спросив дозволения учан ворвался в комнату и поток слов обрушился на растерянного гобахая учитель я прочитал Прочитала чистилище. Почему вы сказали, что мне еще рано?» «С пристанищем душ связано много интересного, например, два стража, которые охраняют его». Охваченный восторгом, он пал перед наставником и гордо положил маленькую книгу на стопку томов. «Оба были созданы из чего-то единого, олицетворяют собой противоположные энергии инь и ян, но при этом сосуществуют в мире и гармонии». «Ни боги, ни демоны не в силах на них повлиять!» Увлеченно рассказывая, Учан похлопал рукой по стопке книг, которые в тот же миг рассыпались. Учан, отодвинув руку ученика, возмутился Гобахай. «Ты ворвался ко мне в столь поздний час только ради этого? Ты не задумывался, вдруг наставник готовится ко сну? Не таким манером я тебя учил». Строгое замечание вернуло ученика на землю, заставив ощутить стыд. Он отодвинулся назад и склонил голову, показав предательски покрасневшие уши. Гоба Хай был вынужден снова собирать тома в нужном порядке. Прибывая в молчании, он принялся за дело и через время взгляд мужчины приметил заморашку, принесенную учеником. Я же просил тебя не отвлекаться. Извините. С протяжным вздохом, отложив в сторону стопку книг, Гобахаев взялся ее листать. Такой жест обрадовал Учана, и словно щенок, виляющий от хвостом, он придвинулся обратно и принялся наблюдать. То, что Учан называл книгой, больше походило на десяток сшитых между собой страниц, вдобавок не отпечатанных, а исписанных человеком мягкой руки. Слова были неаккуратно накорябаны. Чтобы разобрать их, нужно было внимательно всматриваться в каждую черту иероглифа, от чего глаза по-настоящему страдали. От такого наплевательского отношения автора книги к своей работе Гобахай потерял весь интерес и желание знать, что там внутри. Однако мельком пробежавшись по символам, его охватило чувство, что он где-то их уже видел. Учитель. Своим моклика мучан вырвал наставника из раздумий. «Там что-то неверно?» Гоба-Хай перевернул страницу, еще немного похмурился, расслабил губы и ответил. «Да нет, как раз неплохо описано». «Пожалуй, впервые», — мысленно добавил он. «Кто бы мог подумать, что подобное столь обрадует ученика?» Наследник вскочил с места и через мгновение уже держал холодную ладонь наставника в своих руках. «Прошу, учитель, пойдемте со мной завтра на рынок. Я покажу вам много интересного и заодно узнаю у торговца книг о тех самых стражах. Вдруг у него еще что-то есть». Говорить, что случилось с возмущенным наставником, нет смысла, ибо как только он увидел сияющее лицо Учана... Его недовольство сразу же словно кануло в небытие. Продолжая смотреть в глаза воспитанника, что блестели от счастья, гобахай уже и позабыла, о каком именно рынке шла речь. «Учитель пойдет? Скажите, что пойдет!» «Думаю, можно». Учан стиснул руку, которую все это время трепетно держал, отпустил ее и поспешно покинул комнату. Дверь быстро закрылась, оставив наставника, пребывающего в забытьи, одного. Покинутая комната, но не покинутый дух. Чувство, что его кожи все еще касаются пальцы воспитанника, не покидало его, и, опустив взгляд на ладонь, Гобаха, подумал, «Неужели ты так быстро вырос?» Ранним утром за дверьми покоев господина Гора сдался топот пары ног. Проснувшись от звуков суеты, но не придя в себя, он распахнул дверь и, уже намереваясь высказать свое недовольство, замер. Тот, кто появился перед ним, стер гримасу возмущения с его лица и бросился к нему, чуть не свалив на пол. «Юэ, нельзя!» — раздался приказ. Учан примчался на выручку и попытался оттащить четырехлапого великана, еле обхватив того руками. Когда-то это был слабый и болезненный щенок, которого выхаживал Гобахай. Теперь же волчица, если вскакивала на задние лапы, становилась ростом с человека. Гобахай представить не мог, что это утро у него будет таким слюнявым. Юэ! «Учитель, извините!» Ничего. Поглаживая скулящего зверя по длинной пушистой шерсти, слегка взъерошивая ее руками, наставник опустил передние лапы волчицы со своих плеч и начал приводить себя в порядок. «Тебе не кажется, что ты рано засобирался, да еще и ее я взял с собой?» Учан улыбнулся. Учитель наверняка не желает, чтобы я прогулял занятия, долго бродя по рынку, поэтому я подумал, что выйдя пораньше, после мы успеем к утреннему чтению трактатов. А Юэ была бы безмерно рада пройтись с вами. Вы только посмотрите на ее счастливую мордашку». Пустив вход ход лесть, посчитал, что так наставник уж точно проникнется доверием к его словам. «Но разве в этом когда-то была нужда?» И так было видно, что мужчина во всех вопросах на стороне своего воспитанника, что бы тот ни удумал. Удивляясь, Гоба -Хай выговорил «Учан». Я полагал, и так понятно, что занятий сегодня не будет. Ученику даже не пришлось произносить вопросительное «что». Его растерянное и оттого прелестное выражение лица само говорило за него. С того момента, как наследник прочел первую книгу, врученную ему наставником, занятия еще ни разу не отменялись. Изредка заканчивали раньше положенного, но такого, как сейчас, не было. Пожалуй, Гобахай решил, что юный господин устал от его внимания, да и отдых никто не отменял. Но Учан не верил слышанному столь сильно распереживался что впервые позабыл спрятаться от взора пары прелестных серых глаз. Неловко покашлял Гобахай. «Найдите пока себе с занятие. Этому наставнику нужно время, чтобы собраться». Он закончил свою речь быстро, словно не понимая, что еще добавить. Захлопнул двери и оставил ученика наедине с питомицей и спутанными мыслями. Единственный, кто мог оценить всю странность картины, была Юэ. Волчица, названная так из-за своего окраса. Юэ. Луна. Лунный свет. Она склонила голову, покрытую светло-серой шерстью, на бок и продолжила следить за застывшим в смятении молодым господином. Оказалось, что ждать этим двоим предстояло долго. Слоняясь по двору, ученик даже начал жалеть о том, что так рано вскочил. Достопочтенный господин Го был, возможно, единственным мужем в поместье У, кто имел пристрастие к разным видам одеяний. Никто точно не знал, сколько ему лет, однако на вид он был достаточно молод, а уж как обаятелен и красив, Находясь на самом пике цветущего периода мужской красоты, Гобахау было позволительно носить облачения разных цветов и фасонов. Однако статус наставника все же вынуждал его быть поскромнее. Поэтому чаще всего Гобахай покупал, даже если знал, что ни разу не наденет, то, что ему нравилось. Падки на ткани он собирал не только самые утонченные, редкие рукотворные работы, но и непонимающие взгляды. Учан каждый раз поражался, видя новое облачение мужчины. И, в отличие от криволицых, сплетников и завистников, восхищался искренне и неподдельно. Когда Гоба Хай наконец вышел, ученику стало понятно, почему пришлось так долго ждать. Белая рубашка с высоким воротом, широкий темный пояс, свободные рукава и халат на его теле были расшиты плывущими облаками. Работа неизвестной и умелой мастерицы переливалась на солнечном свету, а когда Гоба Хай двигался, будто бы оживала. Казалось, ветер подует и рассеет клубившуюся пелену, из-за которой предстанут заснеженные верхушки гор. Одеяние нежно подчеркивало линии узких талий и плеч, но скрывало ото всех подтянутое постоянными тренировками тело гобахай был прелестнее первого маска живописца от которого ахают зрители поэтому только увидев его учан не удержался и промолвил учитель вы ваши одежды в наивысшей мере очаровательны однако подобные теплые слова Гобахай всегда отвергал кто бы это ни говорил ему было легче принять неодобрение нежели услышать приятное «Не стоит. Это моё самое обычное одеяние, привезённое с Востока Поднебесной». Стоя рядом с молодым господином и волчицей, что с ликованием, виляя хвостом, реагировала на все его слова, он задал вопрос. «Ученик подготовил лошадей?» Столица Тяньцзинь окружает гору Хэньшань, на которой располагается резиденция клана У. Чтобы добраться до внутренних ворот города, достаточно сойти по горным ступеням в самый низ. Однако наставник с учеником собрались на рынок. В Тяньцзы них было несколько, и все располагались в южной части города. Путь от поместья до ближайших южных ворот составлял час пешего хода, или же 20 минут езды на лошадях. Взяв их, Учан и Гобахай в скором времени ходили бы по рынку. Однако ученик без капли сомнения в своем выборе промолвил: «Я посчитал, что мы отправимся своим ходом». Что? Наставник сдержанно кашлянул в кулак. Теперь, взвесив то, что сказал ранним утром Учан, и то, что он говорил сейчас, Гобахай выдохнул и понял: тот и не думал возвращаться к занятиям. Спускаясь по каменным ступеням, они приблизились к территории, где стояли маленькие домики местных слуг и конюшни. Гоба-Хай с отчаянием взглянул на лошадей, что трапезничали свежим сеном, а затем посмотрел на идущего впереди юношу. Неужели и правда своим ходом? В глубине души наставник надеялся, что это всего лишь безобидная шутка ученика. Гобахай замедлился у конюшни в надежде, что молодой господин все-таки заметит его расстроенный вид. Его можно было назвать терпеливым человеком. Монотонные занятия не могли вывести его из себя, как и шалости учана. Вот только пешие прогулки все же доставляли ему неудобства. И была причина, по которой Гобахай не мог жаловаться вслух об этом. В северных краях Поднебесной не приветствовалось и даже считалось дурным тоном показывать слабости бренного тела. Ни усталость, ни даже немочь. Это берет свое начало из некоего представления людей о бессмертных мужах, восседающих на небесах. А точнее, о трех драгоценных императорах — Яшмовом, Нефритовом и Жемчужном. Были и другие бессмертные величества, вознесшиеся после этой троицы, но только они, имеющие в своих руках безграничную силу, в мыслях нескончаемый оптимизм а в теле дух, не подвластный никому, стали примером для подражания у смертных. Людям на севере таким образом хотелось быть на шаг ближе к богам. И даже при том, что в обществе высокопоставленных господ или привилегированных чиновников, такому, например, как Го-Бахай, следует являть собой непоколебимый образец бессмертного, все все же понимали, он человек, а не небожитель. Остановившись у тропинки, Учан взглянул на густые высокие кусты и со странной хитрецой в голосе задал вопрос — «Учитель, скажите, хотите ли вы сократить путь? Или мы пойдем по известной всем тропе?» Если есть возможность добраться до южных ворот рынка быстрее, этот наставник был бы невероятно рад. Не подозревая о возможных последствиях, ответил Гоба Хай. «Желание наставника обойтись меньшим количеством шагов сыграло на руку воспитаннику». Более не взвешивая все за и против, он схватил Гобаха за руку и нырнул в кусты, что росли у тропы, идущей вниз. Учан все время вел его за собой, отодвигая ветви на пути в сторону и приговаривая. «Аккуратно, учитель! Тут смотрите под ноги! Ой, ветка слева!» И у того не было выбора, приходилось уворачиваться гобахай и хотел бы возмутиться но его от этого отвлекала юэ которая постоянно крутилась под ногами и мешала свободно шагнуть наконец потеряв координацию он оступился и уже готов был упасть но на помощь подоспел лучан вовремя подставивший плечо учитель вы в порядке мысленно гобахай разразился гневом да как с вами быть в порядке «Один несется, сломя голову, вторая так и норовит сбить с ног». Все еще негодуя про себя, он торопливо поправил одежду, как услышал. «Пришли!» Учан объявил это и отодвинул последнюю преграду из листьев. С небольшого уступа, на котором они сейчас стояли, Гобахао открылся вид на город. Красоту тянь-цзинь можно было передать только словами из посвященной ему песни, что путешественники разносили по соседним землям. Высокие дома, как величие нашего севера, великолепные улицы, как ум главы, красивые дамы, как лицо местной госпожи, сильная стража, как небесные духи покровители мира людей. Этот город был крупнейшим поставщиком оружия и доспехов. Среди его жителей были самые сильные и стойкие мужи, поистине не знавшие усталости, и от природы изысканные и прелестные, как нежные бутоны красавицы. Поэтому несложно было снискать такую славу у других территорий Поднебесной. Сюда съезжались все господа, желавшие обновить арсенал и найти невесту своему наследнику. Центральный рынок Тяньцзинь. У Чан вел наставника по Большой рыночной площади, называемой Блаженным местом. Достопочтенные господа без дела размеренно гуляли здесь в поисках чего-то исключительного. Румяные дамы, украшенные цветком на лбу или месяцем на скулах, примеряли шелка. В Древнем Китае в макияжах присутствовало несколько элементов, которые были связаны с легендарными красавицами разных эпох. Цветок на лбу отсылает к истории о неописуемо красивой принцессе Шоуян, к которой прилип лепесток. Бедняжке пришлось так и ходить, однако из-за этого на ее прелестное лицо стали еще больше обращать внимание. Месяц на скулах берет свое начало в сказании о наложнице Сюэ, которая поранилась, и шрам на ее скуле зажил в виде месяца. Несмотря на увечье, император стал любить ее сильнее, а придворные дамы принялись копировать ее особенность, но не оставляя увечий, а нанося соответствующий макияж. По атмосфере это место больше походило на праздничный фестиваль. Проходя мимо прилавков, можно было почувствовать тонкие ароматы сандалового масла, разносящегося от дома духов. Только взглянув на ткани — ощутить их мягкость и благородство. Не желая быть ослепленным блеском стали, лишь посмотрев на оружие тонкой работы, что куют лучшие кузнецы города, осознать, насколько оно остро. Все в Тяньцзине, от домов на простых улочках до лавочек и павильонов на площади рынка, говорило о богатстве, пришедшем в эти места с нынешним владыкой Севера, отцом Учана. При виде Сребровласова юноши все кланялись, выказывая свое глубочайшее уважение наследнику и будущему небожителю. Хотя он был еще крайне молод, к нему уже относились как к высокопоставленному господину. Кто, если не он, будет решать судьбу Севера? Но Учан так и не смог привыкнуть к их низким поклонам и лесным приветствиям. Его угнетало излишнее внимание к своей персоне. Если бы его когда-либо спросили, кем хочет быть молодой господин, он наверняка ответил бы «Призраком, невидимкой. Не знаю, выберите сами». И об этом хорошо знал его наставник. «Учан, тебе уже давно надо бы научиться скрывать свое недовольство. Достопочтенные господа могут воспринять это как оскорбление сказал Гоба Хай и, подбадривая, похлопал его по спине. «Кто же потом будет ставить благовоние для твоего величества и делать подношение?» На это Учан без особого энтузиазма ответил. «Как же скрывать недовольство этому ученику, когда он видит в их глазах только выгоду, рожденный под счастливым созвездием, избранной небесами?» Каждый из них только об этом и думает, оттого их напряженные улыбки и застыли. Отчасти ты прав, — улыбнулся Гобахай. но они всего лишь дарят тебе приветствие. Не думай о том, какую цель они преследуют. В этом мире не все живут по написанным правилам. К тому же никогда не суди людей по их образу. Тот, кто вызывает недоверие, может примчаться тебе на выручку, а тот, кто кажется достойным твоей открытости, стать твоим поражением». У Чан остановился, взглянул на наставника и усмехнулся. «Учитель, не будь вы так молоды, я бы подумал, что вам сотни лет. Иногда вы говорите как старец, живущий у водопада или на горе». «Ха!» го мягко щелкнул ученика по уху. Разговоры про возраст всегда забавляли Гобахая. Люди то и дело старались выведать, сколько ему лет, а кто-то даже утверждал, что он бессмертный или облаченный в упругое тело старец, который очистил свой разум в медитациях и вернулся в бренный мир передать свою мудрость юному ученику. Из-за своего молодого вида и рдеющих щек Гобахай нередко становился объектом внимания и зависти. Ему ничего не оставалось, как научиться смеяться в ответ. Учитель. Гобахай обернулся на голос и увидел, как ученик склонился над прилавком. Тут же к нему подбежала пожилая дама. Ох, -ох молодой господин, у, прошу, уважьте меня и угоститесь. Она ладонью указала на свой товар. Прелестные, сочные и благоухающие фрукты украшали ее прилавок. Соблазнительные ароматы от ягод и нарезанных плодов смешались в один неописуемый запах, вызывавший у прохожих желание насладиться сладостью продаваемого. Гоба Хай покачал головой и сказал, «Мы же не для этого пришли». Но женщина быстро добавила. «Не думайте о деньгах. Для вас, господа, все бесплатно». От услышанного Гобахаю стало неловко. «Что вы, тетушка, разве можно так? Учан, чего бы ты хотел?» «Я...» Он немного замялся, но все же, не желая смущать наставника своей настойчивостью, добавил. «Если... ну...» Если возможно, я бы утолил голод яблоком, но только после вас». Должное воспитание в наследнике проявлялось странным образом только при наставнике. Никому Учан не выказывал такого уважения, как ему. Даже госпожа У понимала по грубым и скомканным ответам сына, насколько он черств с ней, но мягок с учителем. Настолько мягок, что нередко терялся в словах и краснел от своей нерешительности. Гоба Хай кивнул. «Прошу, тогда выбери мне». Но в ту же секунду и женщина обратилась к наследнику. «Возможно, молодой господин хочет испробовать что-то необычное для наших краев, а? Только недавно пришел груз». Женщина выложила на прилавок то, о чем говорила, и Гобахай удивленно протянул. «Персики?» Он прямо-таки засветился от изумления. Бурные восклицания в отношении этого фрукта были привычны для продавцов. Здесь, в северной части Поднебесной, плоды персикового дерева погибали, не успевая созреть. Для Учана реакция наставника была новой и совершенно незнакомой. Никогда еще Гобахай не был так неописуем рад чему-либо. Блеск его глаз и предвкушающая улыбка были несравнимы ни с чем на свете. Тетушка взяла круглый плод, нарезала его на ломтики и, протянув под нос к Учану, с гордостью произнесла. «Вот, молодой господин!» Однако он отказался. Оранжево-розовые, мягкие дольки ни капли не привлекали наследника. Заинтересованный взгляд наставника — то единственное, что по-настоящему увлекало его. Недолго раздумывая, Учан подвинул поднос к Гобахаю. «Попробуйте, учитель!» Учан смотрел на него, словно тот впервые будет пробовать экзотический плод а наставника и уговаривать не пришлось. Он медленно, растягивая каждое мгновение, взял дольку и спрятал ее за пухлыми губами. Наследник пристально следил за каждой его эмоцией, боясь упустить момент. И все ради одного мига, который превзошел все ожидания Учана. гобахай воскликнул. «Ах, вкус бесподобный!» Под восторженное заключение он притронулся к губам и продолжил. «Какие сладкие! От такого и умереть не жалко!» И правда не жалко. Свет, озаряющий его лицо, для Учана стал ярче блеска местных богатств, а необыкновенное счастье наполнило его сердце. «Тетушка!» — изумился Учан. «Нам все персики, что есть у вас!» но не успела она возразить как на прилавок из мешочка посыпались монеты этого достаточно решительно спросил он учан зачем же так много удивляясь поинтересовался гобахай действительно молодой господин у у меня тут их полная корзинка немного ли женщину словно что то смутило и она покосилась на гоба Учан был непоколебим. Даже слова наставника он пропускал мимо ушей. «Учан, прошу, образумся». Но ученик повернулся к нему и заявил. «Если эти фрукты дарят учителю радость, я не могу не купить их все. Даже когда они закончатся, я буду каждый день их покупать» го Хай прекрасно осознавал, это наводнение никак не остановить, можно только смиренно плыть по его течению. Вздохнув, он кивнул тетушке. Наследник схватил корзину, как самое драгоценное, что есть на свете, и, отказавшись от помощи, понес ее сам. Наполненная доверху персиками, она так и норовила освободиться от них. Еще и волчица крутилась под ногами. Гобахай наблюдал за всем этим, но ничего не мог поделать. В мыслях только и крутилось, какой Учан временами упертый. Учитель, М -м -м. почему вы раньше не говорили об этом? Остановившись, спросил Учан. О том, что любите персики. Это было действительно странно. Всем вокруг казалось, что единственная страсть Гобахая... Это чтение старых занудных книг. Но даже зная это, никто ни разу не замечал, чтобы они вызывали у него такие эмоции. Можно сказать, это был первый раз, когда наставник проявил слабость к чему-либо, кроме своего ученика. Не знаю. Го продолжал идти вперед. Прибыв на север, я сразу смирился с мыслью, что ничего из того, что было в моих краях, я здесь не встречу. Но все же замечу, это никакой не экзотический фрукт. Гордо заявил он. «Да, он сладок и неповторим, но не сравним с плодами восточного персика. Тот сорт намного слаще и приятнее». Гобахай Хай мало что рассказывал о себе и своей жизни до прибытия на гору Ханшань. Он каждый раз уклонялся от расспросов невежды, лишь приговаривал, что вы, уважаемые, это очень скучная история, как бы вы ни заскучали, слушая ее. И эта тактика срабатывала со всеми, кроме воспитанника. Тот был куда настойчивее. Пока Учану еще было мало лет и учеба его слабо интересовала, Гоба Хай развлекал мальчика рассказами. Обычно это были какие-то истории из его детства или присказки. Так он однажды рассказал о весенних дождях и удивительной встрече. Люди часто связывали природные явления с божественными знаками. Так и здесь. Дождь начинался в начале весны, встречая ее туманными облаками, словно смывая все плохие поступки смертных Эта история была распространена на юге, откуда прибыл Гобахай, и у каждого рассказывающего звучало по-разному По версии наставника, когда бог дождей и гроз был чем-то сильно разгневан, он покрыл всю поднебесную наводнениями, чем вызывал у людей неподдельный ужас. Но не все винили его за содеянное Среди смертных были и те, кто понимал, это результат не злобы, а страданий. Ведь в этот день Бог оплакивал павшего приятеля. Кто смел бы призвать его к смирению, когда в Поднебесной также гибли близкие? Тогда в надежде отделаться от расспросов наследника, Гобахай утолил его жажду, рассказав Учану о страданиях Поднебесной из-за эгоистичного Бога. Вышло довольно забавно. Скучающий от присказок мальчик загорелся интересом, вновь и вновь упрашивая наставника рассказать эту историю. В какой-то момент она даже приелась Гобахаю, И не замечая того, он рассказывал ее уже с новыми деталями, вспоминал песни об этом боге и о том, что изначально замысел рассказа был в усмирении непослушных детей — чтобы те сидели дома в проливные весенние дожди Учан быстро шагал вперед затем вдруг остановился и сказал учитель тогда я найду способ привести вам персики с востока или не быть мне наследником клана у и будущим богом неужели ты и правда начинаешь взрослеть пробежала мысль в голове наставника. Ученик, ранее не желавший следовать заветам отца и матери, заговорил о родстве с ними и о своем будущем титуле, вызывая у наставника радостное удивление. Они продолжили путь в сторону блошиного рынка, где ученик покупал странные книги. Как вдруг ученый вновь остановился. «Я обещал учителю рассказывать, если что-то случается. Но что, если...» «Есть один человек, чье тело я желаю покрыть синяками. Это бы сильно расстроило учителя?» «Конечно, сильно. Гобахай был одним из самых рассудительных господ при дворе клана. Любой обидчик был очищен его прощением и окрещен словами «я знаю вы не со зла». «Так получилось, такие обстоятельства». И все же он не мог сказать воспитаннику, насколько не одобряет его побуждение, так как это было первое подобное признание Учана. Сотворив что-либо в детстве, наследник или начинал кричать на всех со словами «это не я», или, молча склонив голову, выжидал окончания словесной порки и признавал как виноват, но никогда не озвучивал вслух свои помыслы, особенно такие жестокие. Наставник в немой попытке узнать, что у того в голове, заглянул в глаза Учана и увидел в них кипящий гнев и отражение человека, которому Учан желал страшной участи. Гобахай поднял голову и посмотрел в сторону, куда был направлен взгляд Учана. То была небольшая толпа юношей и девушек и пара наследников других богатых домов Севера. Последние в сопровождении своих родителей часто наведывались в дом правящего клана У, то за советом и просьбой, то передать жалобы народа на того самого хулигана, живущего в этих стенах. Эти двое были необычными молодыми господами, как и Учан. Гоба Хай поймал их взгляды на себе. Один юноша, что называл себя будущим словом народа, был невысок и непривлекателен. Он восполнял свои недостатки шелками и обществом наследников достопочтенных господ. Его именовали Цуань Миншен. Второй — красивее и выше первого, но воспитан был отвратительно. Его гордыня и тщеславие, вызванные богатством семьи, совсем затуманили разум юноши, отчего он часто любил говорить. «Я стану богом войны, и смотрите мне, не жалейте благовоний!» Это был сын начальника округа Цзэ Ю Бань Лоу. Ненависть к двум молодым господам питали даже слуги семейства У, что попадали под их угрозы и нападки. «Неужели тебя не учили идти в тени облика этого господина? Это что, чай? Это вода с землей, ты меня отравить вздумал?» И если у Бань Лоу был затуманенный рассудок от роскоши и власти, то Цуань Миншен был просто дурачком, повторяющим все за первым и не пытающимся думать сам. Для клана У дома Бань и Цуань играли важную стратегическую роль. Контролируя немалое войско Севера, эти два семейства поддерживали правящего главу. С учетом только недавно остывших полей битв, шанс, что кто-нибудь вновь поднимет бунт в попытках раздела территорий, был. А значит, союзников нужно держать близко. Поэтому никто, кроме родителей, не мог делать замечания избалованным господам, дабы не учинять конфликты. Ненависть учана к этим двоим читалась в самом его взгляде и словно изливалась из глубин его сердца. Убью. Кричало бы оно, если бы могло. Один персик выпал из корзины на землю, но не успел наследник его подобрать и положить на место, как перед ним уже стояли Бань Лоу и Цуань Миншен. «Это же сам, молодой господин У! Прошу меня извинить! Этот достопочтенный не признал вас в образе слуги, несущего корзину фруктов!» Соблюдая все правила светской беседы, Бань Лоу не смог сдержать свой острый язык и поэтому проявил инициативу поприветствовать наследника Севера. Гоба Хай еще не понимал намерений подошедших, но уже полностью отдавал себе отчет. Учан должен ответить, иначе жалобы на его голову посыпятся вновь. Потому мужчина будто невзначай пнул остолбеневшего в ногу. Учан, словно проснувшийся от кошмарного сна, вздрогнул и прошипел. «Приветствую юных господ!» Но его дерзкая натура не позволила так просто закрыть глаза на оскорбление. И он добавил. «Скучную же жизнь проживают, уважаемые господа, раз средь бела дня повстречались мне в таком месте. Родные лишили вас денег, и теперь вы ищете, где бы... Подзаработать?